полпы понял что это эльфы дрожали своды древних курганов от проходивших мимо войск последнего союза направлявшихся на решительную битву с врагом к черным стенам мордора и у мертвия в ужасе забивались в самые глубокие подземные тайники Но войска уходили и тайная жизнь, зародившаяся среди доблестного праха великих воителей прошлого, пожравшие их останки и теперь жадно преследующая живую добычу, вновь обретала смелость. — Ну что ж, едем, друзья, — сказал Торин, помолчав. — Думаю, здесь нам больше нечего делать. — Нам и в самом деле пора, — эхом отозвался Рогвалт. Видно было, что старый воин стыдится своей минутной растерянности, но бледность его лица уже сошла. «Меч этот возьмем с собой», — предложил Торин. «Наш рассказ наместнику обрастает все новыми и новыми подробностями и явно нуждается в доказательствах». С этими словами он завернул найденный меч в оказавшуюся в кармане тряпку и спрятал его за пазуху. В тот же момент Фолко схватил гнома за руку. «Не бери его с собою, брат Торин!» — тихо сказал Хоббит. «Я чувствую, на нем недобрые слова и черные помыслы. Он оставлен здесь для темных сил. Не бери его! Не могу сказать почему, но так мне кажется!» Чем же мы подтвердим наши слова, — удивился Торин, — наместник и слушать нас не станет. — Очень прошу тебя, брось его, — голос Фолка стал умоляющим. Хоббит не знал, откуда явились такие мысли, и мучился, что не может толком объяснить все своим товарищам. Торин же только беззаботно махнул рукой и пошел к своему пони. Опустив голову, с роем неясных, но мрачных мыслей и предчувствий в душе, Фолка поплелся следом. Молчавший все время Рогволт уже садился в седло. Однако выбраться из странной долины они уже не успели. Прямо перед ними, на вершине ближайшего холма, вновь появился серый призок, точь-в-точь точь такой же, как и подстреленный хоббитом несколько минут назад. — Волк невольно обернулся. Позади них, подле обманного камня, виднелось еще одно умертие. Как вот, легко, по-юношески, скочил с коня и, набегу обнажая меч, ринулся на перерез спускавшейся с северного кургана Фигуй. Темное бойцовское пламя вспыхнуло в глазах гнома. Он выхватил топор и устремился навстречу Фигуи, шагавших к костру с юга. Два новых призрака были точными копиями первого. Однако Фолка не чувствовал ни страха, ни решимости. Просто было очень странно, словно он подглядывает за исполнением какого-то тайного, не предназначенного для чужих глаз обряда. Преодолев минутное замешательство, он вытащил лук. Призраки шагали так быстро, что за ними с трудом угналась бы и лошадь. Только теперь фолк разглядел, что когда они двигаются, трава под ними не пригибается, и что они не отбрасывают тень Чужая воля вновь попыталась, если не напугать, то хотя бы сбить хоббита с толку но Фолко, только что уничтоживший одно из порождений могильников, твердо уверовал в себя и больше ничего не боялся, по крайней мере, в эту минуту. Громадная серая фигура промчалась мимо Рогволда. Отчаянная попытка ловчиво достать призрака мечом не удалась. серый тень теперь стремительно настигала гнома, который, не оборачиваясь, бежал навстречу второму призраку. Серые складки плаща вздрогнули. Перед шагавшим призраком появилось что-то вроде туманного облачка, мгновенно принявшего форму длинного двуручного меча. «Торин!» — отчаянно выкрикнул волк Гном услышал и обернулся. Он оказался между двух огней. Призраки приближались к нему с обеих сторон. Теперь ему оставалось только одно — сражаться. Фолка видел, как гном вдруг мягко пригнулся, выставил перед собою топор и попеременно поглядывал то влево, то вправо. Рогвол со всех ног спешил ему на помощь, но старый ловчий уже начинал задыхаться, и хоббит поднял лук. — Не смей его трогать! — мысленно закричал он и выпустил первую стрелу.